Глава 17. Маленькая армия. Я натянула на себя смятое одеяло, сидя на постели и чувствуя спиной взгляд стража. Ох. Как теперь будем отсюда выходить? Губы невольно скривились в улыбке. Мне не было плохо или стыдно, скорее сейчас почему-то смешно. Может, это было облегчение после ночного ужаса. Я жива. Я в безопасности. В окно светило солнце, Заря искромную обстановку комнаты, согревая холодные каменные стены. "Могу пойти первым", тоже хмыкнул Эльд. "Принесу для вас одежду". В вашем мире и после такой ночи обращаются на вы. Я обернулась через плечо, глядя, как Эльд собирает волосы и натягивает на себя рубаху. В душе шевельнулось тепло благодарности. Спас меня, несмотря ни на что. Эль-то взглянул мне в глаза и кивнул. Качнул неверящей головой, будто смотрел на меня и снова видел призрака леди Найрин. Не мудрено. Я выгляжу, как она. Пахну, как она. Только говорю и думаю иначе. Для остальных лучше всё оставить. Он запнулся, как было. Ещё бы. Узнаю другие про чужую душу в теле герцогини и точно соорудят ещё один погребальный костёр. Для нас, думаю, тоже проговорила я медленно. Грудь стража, вставшего передо мной, поднялась от глубокого вздоха. Тишину нарушили слова. "Я буду нужен тебе, Полина". Да. Подняла я к нему голову, разглядывая внушительный силуэт, очерченный солнечным светом по контуру. Даже глаза сослезились. Взлохмаченные волосы стража касались плеч, глубоко посаженные глаза смотрели проницательно. Но пальцы он с силой сжимал в кулаки, будто удерживал себя. "Ты будешь нужен", повторила я. "Но лучше не любить меня, не желать. Я не та, и ей больше не буду". Эльд только кивнул снова и направился было к двери, но я сказала: "Подожди. Тогда в лесу у рудника я не сказала тебе сразу, но меня схватил разбойник. У него тёмные волосы и два маленьких шрама Я провела пальцем по брови и скуле. Вот тут. Ты знаешь, кто он? Два шрама? Нет. Думаете, он не простой разбойник? Он что-то знает. И скрывает. Я видела его на турнире. И снова не сказали. Дёрнул он краешком рта. Говори со мной на «ты» прямо неловко. Усмехнулась я нервно. Не сказала, потому что он как-то почувствовал, что я не я. И мне хотелось в этом разобраться. И ещё он угрожал рассказать о моём проклятии. Думаю, стоит ждать нападения. Он обещал вернуться. Я вчера услышала, что это, скорее всего, дикие. Крупная шайка не так давно вернулись с северных областей. Называют себя борцами за справедливость, сражаются против тех, кто поддержал прошлого короля Кровавого. Но королевская стража сейчас не до них. Вот как. Прям благородный Рубен Гуд. Но, ну, конечно, гораздо дело меня попасть именно на роль ненавистной герцогини и врага народа. Что ж, значит, у нас есть только мы. Я пожала плечами. Эльдпри открыл дверь, но схватился за её верхний край, а Пёрсия повернулся ко мне снова, оглядел искоса поверх плеча. Не могу поверить, что я, желая спасти, второвил в это всё невинную душу. Прости меня, Полина. Я покривилась. Что ж, теперь сожалеть о сделанном, если время обратно не повернёшь, так или иначе нам обоим теперь с этим жить. Иди же за одеждой и придумай, что будешь говорить о моей пропаже. Мне по сути всё равно, лишь бы это не вызвало огромный скандал. Потом найди Зарину за и скажи, что мне нужно горячим источником. Она умеет хранить тайны. Элд неопределённо пожал плечами и с задумчивым видом скрылся из комнаты. Растянувшись на постели, я вяло отбросила мысли о проклятии и звере и поймала себя на чувстве освобождения. Наконец кто-то знает правду. Хоть иногда мне и придётся играть чужую роль. И к счастью, это тот, кому можно доверять, кто связан с моей тайной, собственной жизнью. В дверь тихо постучали. Я повернула голову и увидела проскользнувшую тайком Зарину. На лице у девушки было написано сто тысяч вопросов, но я подняла ладонь в жесте. Не сейчас. Зарина, понимающая, кивнула и помогла одеться в простое платье, героически не произнеся ни слова. «Можем прямо сейчас сходить на источник?» «Угу», — сосредоточенно кивнула Зарина, дождалась, когда я поднимусь во весь рост и затянула шнуровку на спине. И попросить принести туда завтрак. Ага, uh -huh, ваша светлость. Прекрасно, тогда идём. Мы шли молча. Ни с какого-то протеста я не хотела говорить сразу. Надо было обдумать, стоит ли доверять Зарене вообще всё или стоит ограничиться звон зверю. Но оказалось, что девушку интересовало совсем не это. Когда мы обе спустились в горячую воду, пар от которой на миг скрыл лица, Зарина не удержалась. «Госпожа!» — подалась она вперёд и понизила голос, хоть мы и без того были на источнике совсем одни. «Могу я задать вам вопрос?» «Задавай. Простите моё любопытство, но вы и правда с ним, с Эльдом?» «Нет, но...» «Но!» — Зарина вскрикнула, тут же зажала рот ладонями. «Простите меня, я просто не могу поверить. Он так долго ходил вокруг вас волком, что я думала, однажды попросту не выдержит и сожрёт целиком. Зарина ничего такого. Попыталась я уладить развоевавшуюся девушку, но та и сама взяла себя в руки. Простите, ваша светлость. Моё поведение ужасно. Простите. Вы ещё в трауре по погибшему мужу, и никто не вправе вас судить. Поверьте, я первая ни за что не стану этого делать. А наоборот, я даже за Потому что от тоски вы чуть не умерли, а тут Зарина умолкаю, госпожа. Она ушла под воду до кончика носа, только глаза продолжали таращиться на меня с нескрываемым любопытством. Она тут и щёки с трудом удерживали рвущиеся слова. Я откинула голову на влажные камни, чувствуя, как плывут в воде распущенные волосы, как жар снимает боль в мышцах, и думала, в силах ли это создание удержать хоть что-то в себе. С одной стороны, она сильная, отважная и явно преданная, с другой более жизнерадостная и открытая девушки, я, наверное, и не знала. А что, если эту горячую воду провести напрямую в замок? Задумчиво заговорила я, глядя на медленно плывущий наверх пар. Было бы удобно. Каспажа, жалобно взмолилась Зарина. За что? Расскажите мне хоть что-то, иначе я тут же умру от любопытства. Вы же не хотите стать причиной моей смерти, госпожа? Не доросла ещё. Бросила я и, увидев её выражение лица, рассмеялась, а потом вздохнула, перевернулась к каменному краю купальни животом и положила голову на сложенные перед собой руки. Зарина послушно успокоилась, опустилась на расстояние от меня и принялась молча ждать, скажу я хоть что-нибудь или нет. Прошлой ночью я услышала зов Тихо проговорила я, глядя вдаль, на верхушке сосен у подножия гор. Госпожа! Растерянно пробормотала Зарина, растеряв всю свою радость. Эльд поймал меня, когда я брела во сне. Удержал, привел в чувство и... Просто был рядом всю ночь. Он спас меня от проклятия. Не знаю, что бы случилось со мной, если бы не он. Возможно, повторила бы судьбу своего мужа. Значит, все это правда. Ты родилась здесь и росла? Разве ты не верила в зверей раньше? Да вашего супруга не происходило таких событий, ваша светлость. Или мы не знали? Только очень старые слухи, которые больше похожи на сказки, про удачу и могущество в обмен на сделку со зверем. Мой муж был вполне богат и удачлив до некоторых пор. Думаете, он заключил сделку? Не знаю. Он никогда не говорил со мной об этом. Я повернулась к Зарине, внимательно разглядывая её лицо. Боится? Но та только упрямо поджала губы и смотрела с той же твёрдостью, с которой сражалась на турнире. Ты не будешь бояться меня теперь. Наши высшие всегда говорили, что ничего в наших жизнях не происходит просто так. Зачем-то я рядом с вами. Зачем-то это случилось. Значит, мне нужно остаться. А насколько ты умеешь хранить тайны? Вы не верите мне, сказала она уже не весело и будто с долей обиды. Если бы я тебе не верила, мы бы тут не сидели. За всю жизнь я не выдала ни одной тайны, что мне доверяли. Вы не смотрите, что во мне так много эмоций. Я знаю, когда нужно замолчать, просто не всегда это легко. Она хмыкнула. Видимо, вспомнив, с какой темы мы начали разговор. Ты веришь в колдовство? Да, госпожа. Знаю, что у вас это считается тёмным делом, но я уверена, оно существует. Как бы нам ни хотелось порой отрицать. Хм, всё ещё не знаю, насколько ты мне предана. Умру за вас, ваша светлость. Жёстко и непоколебимо сказала Зарина. Когда ваш муж взял меня в услужение год назад, он знал, что в наших традициях верность неотделимое качество. Что ж, тогда тебе придётся умереть, хмуро проговорила я. Что? Я я не та, кого ты знала этот год. Я не ледяная Ирин. Это не шутка, не её двойник, неведомой силой меня связала с вашим миром. Она хотела что-то сказать, но я продолжила И это не проделки тёмных сил. Понимаю, что все тёмные твари сказали бы так на моём месте, но тебе придётся поверить мне на слово. Доказательств у меня нет. Кто же вы?» Я почесала краешек уха. «Ну, меня звали Полина. Мне двадцать восемь лет. Мой мир совсем другой и не похож на ваш. Я не помню смерть. Заснула в своей постели, а проснулась тут. Зарина слушала, прижав пальцы к арту и широко открыв глаза, но было видно, как напряжённо она размышляет и вспоминает, видимо, всё, что случилось с тех пор. Значит, ледяной Ирин больше нет. И вместо неё я. Не могла сказать это сразу, боялась, что меня убьют, тем более желающие нашлись сразу. Невероятно, тихонько завопила она. И тут же пристально придирчиво всмотрелась в мое лицо, словно разгадывала запутанную загадку. Я чувствовала, что что-то не так, но никак не могла понять, что. Думала, это и правда из-за долгой болезни и от переживаний. Ты мне нравишься за Арина, правда? Мне жаль, что твоей ледяной Арины нет. Я не могу ничего вернуть, хоть и сама хотела бы. В моем мире я тоже потеряла мужа, правда, не так, он просто ушел. Но всё равно там было гораздо непередаваемо спокойней. И я не знаю, смогу ли когда вернуться. Некоторое время Зарина была не в силах говорить, только приоткрывала и закрывала рот, словно пыталась сказать всё сразу или не говорить ничего. И в её выражении лица промелькнул тот же трепет, что я видела в глазах Эльда, словно в моём облике на их грешную землю Сашела само божество из иной вселенной. И вместе с тем это было так же естественно, как рождение и смерть их богов, как всё, во что они верили с самого детства. Почему бы не поверить и в то, что вместо одной души боги пришлют другую? Никто не ждал от меня доказательств. Я сама со всеми своими странностями была сплошным доказательством. В голове не укладывается ваша светлость. Ой. — Говори, как тебе удобнее. Я в целом уже привыкла. Да и не хотелось бы выдавать эту тайну всем вокруг. Я уже поняла, чем это может грозить. — Я унесу вашу тайну с собой в могилу, — пообещала она. — Но что же теперь делать? Я снова перевернулась, оперлась локтями о камни и сосредоточенно посмотрела перед собой. Я получила проклятие моего мужа в наследство. Слышу голос этой твари и его зов. Возле замка ходят разбойники, которые готовят нападение. Один из них желает моей смерти и ненавидит, не знаю за что. У меня мало поддержки от местных жителей и никаких знаний о вашем мире. И есть всего два человека, которые верят мне и готовы помочь. Мне остаётся продолжать играть роль леди Наэрин, защищать себя и всех, кто мне доверяет, и надеяться не помереть в скалах, как несчастный Герцог Звучит почти как план, невесело хмыкнула Зарина. Ну вот. Теперь в моей маленькой армии уже два человека. Живём